— Подождите, давайте немножко покурим, — мрачно сказал Мак, перед тем, как услышим плохие новости. Он, возможно, продал наши тюфяки или что-нибудь в этом роде. Марлоу рассказал им про Кинга и Грея. Они слушались с растущим изумлением. Затем Питер поведал историю с обработкой табака. Они, молча, ловили каждое слово, пока он не упомянул про предложенные ему проценты. Шестьдесят и сорок радостно выпалил Мак. «Шестьдесят и сорок, о, бог мой!» «Да», — подтвердил Питер Марлоу, неправильно истолковав реакцию Мака. «Представьте себе! Так или иначе, я просто показал ему, как это делается. Кажется, он удивился, когда я ничего не взял взамен. Вы отдали способ даром?» Мак был ошеломлен. «Конечно! Что-нибудь не так, Мак? Почему? Но я не мог вступать в сделку. Марлоу не торговцы!» Питер говорил так, как будто имел дело с маленьким ребенком. Это просто невозможно, старина. Бох мой, до да вас была прекрасная возможность заработать, и вы её отвергли с тупой хмылкой. Я полагаю, вам ясно, что если бы за этим делом стоял кинг, у вас хватило бы денег, чтобы покупать удвоенные пайки с сегодняшнего дня и до страшного суда. Почему вы, чёрт побери, не держали рот на замке и не рассказали мне, и не дали мне возможности? О чём вы говорите? Маг резко вмешался Ларкин. Парень всё сделал верно. Зачем ему связываться с Кингом? Но ничего, кроме этого, отрезал Ларкин. Мак мгновенно остыл, ругая себя за вспышку. Он вымученно рассмеялся. Да я просто разыгрывал вас, Питер. Вы уверены, Мак? Бох мой, грустно сказал Марло. Я что, сглупил? Я не мог позволить себе унизиться. Да нет, паренёк, это я просто так шутил. Расскажите-ка нам, что еще было. Питер Марлоу поведал им о том, что произошло, все время задавая себе вопрос, не допустил ли он какой-нибудь ошибки. Мак был его лучшим другом, практичным, никогда не терявшим самообладание. Он рассказал им про Шона, и когда окончил, почувствовал себя лучше, потом ушел, была его очередь кормить кур. Когда он вышел, Мак сказал Ларкину, черт, я виноват. не из-за чего было срываться. Не винить себя, приятель. Он витает в облаках. У этого парня несколько странные представления. Никогда не взял гадать наверняка. Может быть, Кингу всё-таки пригодятся его способности. Ага, задумчиво изрёк маг. Питер Марло унёс котелок, полный обрывков лестиев. Он прошёл мимо уборных клеток, где держали кур для лагеря. Там были и большие клетки, и маленькие. Клетка для одной-тощей курицы и большая клетка для 130 кур. Они были в собственности всего лагеря. Яйца от этих кур шли в общий котёл. Другие клетки принадлежали отдельным группам или составляли собственность нескольких групп, которые объединяли свои средства. И только Кинг был единоличным владельцем. Клетку для кур группы Петра Марлова построил Мак. В ней находилось три курицы, богатство группы. Ларкин купил этих кур семь месяцев назад, когда в группе была продана последняя ценная вещь — золотое обручальное кольцо Ларкина. Он не хотел расставаться с кольцом, но маг в то время был болен, и у Марлоу была дизентерия, а за две недели до этого лагерный рацион снова урезали. И поэтому Ларкин продал кольцо, но не через Кинга, а через одного из своих людей — Тайни Тимсона — австралийского торговца. На эти деньги было куплено четыре курицы у китайца, которая получила у японцев право торговать в лагере, а вместе с курами две банки сардин, две банки сгущенного молока и пинта оранжевого пальмового масла. Курицы оказались хорошими и исправно неслись. Но одна из них сдохла, и они съели ее. Собрали кости, положили их в горшок вместе с внутренностями, ногами, головой и зеленой папайей, которую Макс тащил, когда был на работах, и потушили все вместе. В течение недели они были сыты. Ларкин открыл одну из банок со сгущенным молоком в тот же день. Они съедали по ложке молока каждый день, пока оно не кончилось. Сгущенное молоко не портилось от жары. В тот день, когда из банки уже нельзя было ничего выскрести, они вскипятили в ней воду и выпили варево. Оно было очень вкусное. Две банки сардин и последняя банка сгущённого молока были запасом группы. На очень чёрный день. Банки хранились в тайнике, который постоянно охранялся одним из членов группы. Перед тем, как отпереть запор на дверце курятника, Питер Марлоу оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что никто не подглядывает, как он открывается. Он открыл дверцу и увидел два яйца. — Спокойно, Нонья, — сказал он, обращаясь к их бесценной курице, — Я не собираюсь дотрагиваться до тебя. Но они высиживали семь яиц. Им потребовалась огромная воля, чтобы оставить яйца под курицей, но если им повезёт, они получат семь цыплят. А если эти семь цыплят вырастут и станут настоящими курами или петухами, то тогда их выводок будет огромным, и они смогут выделить одну курицу для постоянного высиживания яиц. И им больше никогда не нужно будет бояться палаты номер 6. В палате номер 6 содержали слепых пленных, лишившихся зрения из-за Берри-Берри, болезни, вызываемые главным образом отсутствием витамина В1, распространенной среди людей, питающихся в основном рисом. Любые витамины были волшебным средством против этой постоянной угрозы, а яйца – незаменимым и доступным продуктом. По этой причине комендант лагеря надоедал японским властям, вымаливая и требуя больше яиц. Но в основном на человека приходилось только одно яйцо в неделю. Некоторые пленные получали дополнительное яйцо каждый день, но это было уже бесполезно. Именно поэтому курятники охранялись круглосуточно кем-нибудь из офицеров. Именно поэтому воровство лагерных кур или кур, принадлежавших группам, являлось тягчайшим преступлением. Однажды пленного, которого застали с задушенной курицей, забили до смерти те, кто поймал его. Власти постановили, что это убийство было оправдано. Стоя в конце клетки, Петер Марло восхищался курами Кинга. Их было семь, откормленных и громадных по сравнению со всеми другими. В клетке Кинга был и петух, предмет гордости лагеря. Его кличка была Сансы. От него получалось прекрасное потомство, и всякий мог взять его на племя. Кинг установил и цену «Лучший цыпленок» в выводке. Даже кур Кинга берегли и охраняли наравне с остальными. Марлоу наблюдал, как Сансет повалил курицу в пыль и взгромоздился на нее. Курица выбралась из пыли и стала бегать с кудахтаньем, и к тому же клюнула другую курицу. Питер Марлоу презирал себя за то, что наблюдал за курами. Он знал, что это проявление слабости. Он знал, что будет вспоминать не я и томиться болезненным желанием. Он вернулся к курятнику, проверил надёжно ли заперт замок и ушёл в бунгало, бережно неся два яйца. Пётр. Ну и парень, охмельнулся Мак. Сегодня у нас удачный день. Пётр Марлоу вытащил пачку куа и разделил сигареты на три кучки. Мы разыграем две из них. Возьмите их все, Пётр, сказал Ларкин. Нет, мы их разыграем. Младшая карта проигрывает. мат проиграл и притворился недовольным. "Чтоб тебе пусто было", буркнул он. Они осторожно разломали сигареты и сыпали табак в свои коробочки, перемешав его с обработанным еванским табаком, какой у них был. Потом поделили свои порции на четыре части. Три из них положили в другую коробочку и отдали их Ларкину на хранение. Иметь столько табака было искушением. Внезапно разверзлись небеса, И начался потоп. Питер Марлоу снял саронг, аккуратно свернул его и положил на постель Макка. Ларкин задумчиво произнёс: "Питер, поосторожнее с кингом, он может быть опасен". "Конечно, не беспокойтесь". Питер Марлоу шагнул под ливень. Через секунду Макк и Ларкин разделились и последовали за ним, присоединившись к другим голым пленным, упивающимся стремительными потоками воды. Их тела с радостью ощущали силу потока, лёгкие жадно вбирали прохладный воздух, головы светлели, и вонь чанги была смыта.